глава 13 не то желание да вы поймите в целом мире нет чародея способного совладать с интриком даже кощей не хотел с ним связываться да и не мог Индрик все равно не стал бы его слушать Громкое заявление Лиса вызвало много вопросов, так что ему, хочешь не хочешь, пришлось пояснять. Какой умный зверь. Я бы в о тоже т к о щ е я слушать не стала. Тайка не удержалась от улыбки. Да тут не в к о щ е е дело, а в том, что это могущественное существо, с которым нет никакого сладу. И слушает оно только девиц. С мужчинами даже разговаривать не станет. И еще спасибо, если не сразу набросится. Не доверяет. «Погодите, но вы же говорили, что он царю Ратибору ход сквозь гору копал». «Так с тех самых пор и не доверяет. Со зверем поначалу царица Голуба общалась, и все шло гладко. А однажды царь решил взять переговоры в свои руки. Уж не знаю, что он ему наговорил, но с тех пор ход и остался недостроенным». «Тайка поджала губы. Ей стало как-то неловко за прадедушку. Ну и чего полез, спрашивается?» «Понятно». Послушайте, а что этот зверь любит? Ну, как его голуба помогать уговорила? Может, вкусненького чего посулила? Или, я не знаю, подземные угодья, самоцветы? и спутники с недоумением переглянулись. Да ему вроде как не нужны угодья. Все недра и так Эндрику принадлежат. Ты что, приманить э н д р и к о вздумала ведьма? Это тебе не коловерша за конфетку работать не станет. Эй, эй, кто и тут работает за конфетку? у ш о к возмущенно запыхтел. Кощевич достал из кармана Барбариску и помахал у коловерши перед носом. «То есть тебе не предлагать? Ну ладно, значит, сам съем». «Не дразнись». Тайка протянула ладонь, Лис со вздохом отдал ей леденец. «Знаешь, а мне нравится твой ход мысли, ведьма. У всякого своя корысть найдется. Значит, у Индрика тоже. Хочешь поговорить с ним?» «А почему бы и нет?» Тайка развернула Барбариску, отдала ее пушку, и тот с наслаждением захрустел угощением. Ну, не в смысле подкупить. Если Доброгнева его обманула, может, Индрику будет полезно узнать, с кем он связался? Это может быть опасно, я против. Тогда предложи план получше. А я вот согласен с Витмой. Слова порой великую силу имеют. Даже не колдовские. Поддержка от Лис а оказалась неожиданной, но приятной. п р о ч е м рано она обрадовалась, потому что чародей поспешил добавить. «Но с одним условием. Сначала мы вытащим мою мать, а потом уже займемся зверем». «Тебе бы только Василису разбудить, а дальше хоть трава не расти». «Не совсем так, но в целом да. Если с ней...» Лис указал на тайку. «Что-нибудь случится? Маме сразу конец». «Не нагнетай». к о ч е в и ч сперва вскинулся от этих слов, но потом опустил голову и упавшим голосом молвил... Я ее видел Не знаю, во сне ли, в п р и д у ли В общем, когда там, в пещере отключился Она сказала Спеши, сынок, времени мало Нить истончается, вот-вот оборвется Так что медлить нельзя К тому же, пока она спит Доброгнева, может нас шантажировать Помните, как было с упырями? О, еще бы они не помнили Тогда победили чудом И все могло бы быть иначе Если бы Качевич сражался на их стороне «Я думаю, Лис прав. Сперва Василиса, потом все остальное». «Только действовать придется быстро. Мы в замке такое видели. Тетка вредная армию собирает. Упырей да злыдни е на нас только, что наших подданных чуть не затоптали, пришлось из-под ног уворачиваться. И зеркало у нее огромное имеется, чтобы переправить эту толпу для вторжения в д и в ь царства». «И ты молчал?» «Ирамир стал мрачнее тучи». «Это мы-то молчали? Да вы перебиваете все время!» «Мы слышали, переброска войск со дня на день начнется. А может, уже даже началась, пока мы тут с вами ползаем вокруг д да о около». Лис помрачнел. «Так вот почему времени мало. Нужно скорее выдвигаться». «А далеко ли еще до з а м к а Тайка подхватила сумку. Ей совсем не хотелось отправляться в путь прямо сейчас. В голове еще гудело, и ноги были будто ватные. В лесу уже начинало светать, но вместе с рассветом пришел холод. У костра еще нормально было, тепло. А вот отойдешь в сторону, вмиг до костей проберет. Пешим ходом дня три пути. Чародей поежился. А нельзя ли как-то побыстрее? Ну там через зеркало. т а я у тебя же есть бабушкино зеркальце. Оно маленькое, с ладошку. В него даже ты не пролезешь. Тайка покачала головой. А Май вдруг встрепенулся. Знаете, есть идея. Я осмотрелся немного, пока вас ждал. Видел тут неподалеку зеркальный камень. Может, он сгодится, чтобы п р о х о д сделать. Только если вы найдете мне подснежники. Тогда полдня на колдовство, и дальше д о м ч и м с я с ветерком. Тайка сперва подумала, что он шутит. Ну какие еще подснежники в ноябре? Они же не в сказке про 12 месяцев. Но остальные закивали. Погодите, вы что, серьезно? Серьезнее некуда, ведьма. Помнишь, я еще у твоего деда в гостях говорил, что другое зеркало не могу сделать, потому что времени нет и цветочки кончились. Так вот, янтарные подснежники только в этом лесу растут, зато круглый год. Ты сразу их узнаешь, если найдешь. У них лепестки золотистым светом светятся. Только сперва не один сугроб раскопать придется. А если не найдем, не лучше ли не полагаться на авось? т дня пути не так-то много Да нет у нас этих трех дней Ты не можешь знать этого наверняка Как и ты Тайка, шагнув вперед, встала между ними Перестаньте, сейчас ссориться, только зря время терять Давайте просто поищем эти подснежники А если не найдем до обеда, значит пойдем своими ногами, без зеркала Я просто привык полагаться на свои силы Уповать на удачу слишком ненадежно Понимаю, но иногда без нее никак Так и не нравилось, что они опять спорят, но что поделаешь, не молчать же. Мы можем проголосовать. Кто за то, чтобы искать подснежники? Она подняла руку, пушок, крыло. Лис с Маем тоже были за. Оставшийся в меньшинстве я р а м и р пожал плечами. Ну, как знаете. По иронии судьбы, янтарные цветочки нашел именно он. Причем даже не искал особо, просто разворошил ногой сугроб и наткнулся. Другие к тому времени уже весь снег перепахать успели, а Дивий воин просто в сторонку отошел и «на тебе!» Вот и не верь после этого в удачу. у д о б р о я примета!» м а й не без зависти р а с с м а т р и в а л его находку. Хрупкие стебельки в широкой ладони Дивиева воина казались совсем тоненькими, словно ниточки. «Говорят, кто нашел, тому скоро повезет!» «Можешь загадать желание. Если не потухнут, значит сбудется». Яромир сосредоточился, глядя на мерцающие цветы, а потом зашевелил губами, будто бы прошептал что-то. Тайка многое бы отдала, чтобы узнать, какое желание загадал д и в и Воин. Но спрашивать, конечно, постеснялась. О таком ведь вслух не говорят, а то не сбудется. Когда д и в и Воин закончил шептать, лепестки, казалось, разгорелись только ярче, И он хмыкнул. «Надо же! Не погасли!» Лис протянул ладонь. «Давай их сюда. Еще не хватало, чтобы из-за твоих желаний нам другие цветы искать пришлось. И идите погуляйте пока. Колдовство чужих глаз не л ю б и т Май, показывай, где тот зеркальный камень». Они ушли. Микр о Горыныч тоже попрощался и, сказав, мол, встретимся в замке, уполз на разведку. Проголодавшийся пушок улетел искать зимние ягоды, так что Тайка с Яромиром остались вдвоем у почти потухшего костра. д и в и воин подбросил немного веток, и пламя вспыхнуло с новой силой, чем Тайка и воспользовалась, чтобы сделать чаю. «Не ж а л е ю что ввязалась во все это, д е в и ц а р е в н а От неожиданного вопроса она вздрогнула и покачала головой. «Не капельки». «Хорошо». Главное потом не пожалеть Да что ты все каркаешь? Вроде ворона у нас не ты, а май Тайка поежилась, кутаясь в плед Просто сердце не на месте Он отпил глоток из кружки Даже после того, как цветочки сказали, что все будет в порядке Они ничего подобного не говорили Знаю, я должен был загадать совсем другое желание Про успех нашего дела, про победу над доброгневой А я поступил глупо, загадал не то Для себя Не знаю, что на меня нашло Тайка коснулась его плеча, желая подбодрить. «Не жалей. Значит, так было нужно. Первое, что приходит на ум, обычно самое важное». Теперь ей, конечно, было еще любопытнее. Что же это за желание такое? Ярамир вдруг резко встал, оглядываясь. «Ты куда?» Тайка тоже вскочила, успев подумать самое плохое. А вдруг их обнаружили? Сейчас как выскочут из-за дерева какие-нибудь упыряки. «Поискать еще подснежников. Нужно перезагадать». «Ты с ума сошел? Так нельзя, не искушай судьбу!» «А то что?» Яромир так странно это сказал, с горечью и с вызовом одновременно, что тайкины пальцы сами собой разжались, выпустив ткань его плаща. «Ладно, поступай как знаешь». Она вернулась к костру и вцепилась обеими руками в чашку. На глаза наворачивались слезы, но тайка глотала их, не давая пролиться. «Нет, она не обижалась. Просто хотела помочь Ерамиру, но не знала, как». «Ну что за человек? в с ё в себе держит, ничем не делится. Еще друг называется». Тайка сунул руку в карман толстовки, и мешочек с семенами, которые дала Марма Ревна, будто бы сам прыгнул в ладонь. «Точно! Она же должна посадить их, чтобы вырастить травку и приманить зверя-прародителя». «Ноябрь – не лучшее время для садоводства, конечно, но волшебная травка на то и волшебная, чтобы не подчиняться правилам. В любую погоду вырастет, коли на то будет воля судьбы. А под приметным дубом е ё потом легко будет найти». Так что тайка решилась. Выкопала ямку, высыпала туда семена, полила водицей и прошептала... «Расти поскорее и к солнцу тянись, как дым от костра поднимается ввысь. Сил набирайся назло всем ветрам и расцвети, как настанет пора». Ей показалось, будто бы за деревьями мелькнул чей-то силуэт, но ощущение чужого присутствия пропало, когда земля под ладонями потеплела, будто отзываясь на заклинание. Показался первый росток, и тайка ахнула. «Неужели так быстро?» Но тут налетел ветер, бросил в лицо ледяной крупой в перемешку с сухими листьями. Пришлось набрать в горсть снег и прикрыть волшебную травку, чтобы не выстудило до срока. «Что ты тут делаешь, ведьма?» Полюбопытствовал Май из-за ее плеча. И когда только подкрасться успел. Тайка вытерла пот со лба. Фу, «Не пугай меня так! А где лис?» Он просил передать, что все готово, собирая остальных и в путь. «Ура! Я уже замерз ждать. Кто-нибудь хочет м о р о ш к и С ближайшего дерева спикировал Пушок. В когтях он сжимал полиэтиленовый пакет полный ягод. «Кислая, небось?» «Значит, на компот!» Коловерша сунул пакет ей в руки. «Поторопитесь, а то княжич из нас самих компот сделает. Кстати, а где наш великий воевода?» Яромира пришлось выкликать в лесу. Впрочем, на зов он явился довольно скоро — запыхавшийся, раздосадованный и без подснежников. «Ну что, скажешь, а я же говорила?» Он хмуро глянул на Тайку. Та, вздохнув, покачала головой. «Зачем мне тебя упрекать? Ты и сам прекрасно с этим справляешься». Яромир тут же смутился, пробормотав. Хм, «Прости, девица ревна, это досада, говорит, не я. Думал, смеяться будешь». Тайка взяла его за руку. «Все будет хорошо, вот увидишь». Ей, правда, хотелось в это верить, но теперь и у нее сердце было не на месте. Не зря же говорят, что беспокойство заразно. «Княжеч ждет!» Маю пришлось их поторопить, а то они так бы и стояли, глазея друг на друга. Опомнившись, Яромир быстро затушил костер. Они собрали вещи и устремились вслед за Маем, туда, где их ждал лис. У тайки дух захватило от красоты и величественности вида. Чёрная скала, не менее чем в три человеческих роста высотой, нависала над долиной, и на её отполированной поверхности играли солнечные блики. Само зеркало, обрамлённое сухой травой и обычным камнем, начиналось не сразу от земли, а где-то на уровне тайкиной макушки. Что ж, значит, придётся немного подтянуться, чтобы туда залезть. «Куда оно нас перенесёт? Прямо в замок?» «Ага, чтобы уж сразу и наверняка огнепёском впасть». Нет, мы пойдем другим путем. Под замком к о щ е я подземных ходов видимо-невидимо. Я знаю, как туда проникнуть, и знаю дорогу, ведущую прямо к башне, где заточена моя мать. Если повезет, нас даже никто не заметит. Думаешь, Василису не охраняют? Конечно же, охраняют. Но если мы увидим стражу раньше, чем они нас, я с этим разберусь. Ну, конечно, разберется, кто бы сомневался. Главное, чтобы не вышло, как в тот раз, когда Лис был с ними, но ничего не смог сделать. Тайка на всякий случай скрестила пальцы на удачу, о чародей хлопнул ладонями по гладкой черной поверхности, та помутнела и дрогнула, словно вязкая болотная жижа. Первым в открывшийся проход влетел Май в вороньем облике, а сразу после этого Лис подтолкнул Тайку в спину. Иди, ведьма. Нет, сначала я... Яромир, опередив ее, скрылся в мутной пелене. А когда тайка полезла следом, и перед глазами все потемнело, именно д и в и воин поймал ее за руку и вытащил на яркий свет. Ощущения были, как будто и в самом деле из болота вынырнуло. Даже пахло как-то неприятно. «Говорят, на в е з е р к а л а поначалу только из этого камня и делали. А потом перестали. Потому что это не камень вовсе, а кровавчик». «Горынычева кровь!» «Тот -то и лис не рад!» «В тех подземельях, о которых он говорил, я слыхал, до сих пор дикие Горынычи водятся!» «А те, что доброгневе служат какие? Домашние, что ли?» С ее губ сорвался нервный смешок, и Рамир тоже усмехнулся в ответ. «Домашний Горыныч, тоже придумаешь!» «Зато ты улыбнулся!» «Тебе показалось!» «Неправда, я в и д е л Тайка так и не выпустила руку д е в ь е в о воина. Только сжала крепче Ей казалось, что так ее слова дойдут лучше Послушай, не кори себя Не бывает н е тех желаний Ты ведь хочешь, чтобы загаданное сбылось? Конечно Иначе не стал бы загадывать Ну и все А с д е л а е м мы сами справимся Без всяких там цветочков Могло бы быть и хуже, между прочим Вот представь, загадал бы ты победу А они бы взяли и потухли Мы бы все равно не отступили Конечно Но боевой дух угас бы вместе с подснежниками. Так что все к лучшему. Иногда лучше обойтись без предсказаний. Наверное, ты прав. Ну и хоть и подснежники к Кащеевым огнепескам. к р о в о й т о ты тут к огнепескам посылаешь? Уж не меняли? Из каменного зеркала вывалился лис. За ним следом выпорхнул пушок и ход захлопнулся. Конечно, тебя. Все ведь только и делают, что о тебе говорят. Больше не о кому. Эй, я серьёзно. т о л ь к и я тоже. Тайка, не удержавшись, прыснула. я р а м и р у с таким лицом впору было в покер играть. Никто не заподозрил бы, что он блефует. Сама Тайка такими талантами не обладала. Поэтому Кощевич, глядя, как она корчится от смеха, махнул рукой. А ну вас. К огнепёском. Типун тебе на язык, ведьма. Надеюсь, мы их не встретим. Следуя за лисом, они вышли из-за пригорка, и Тайка впервые увидела к о щ е е в замок, окруженный рвом. Ахнула, конечно, ну и громадина. Семь высоких черных башен за зубчатой стеной пронзали небесную синеву, словно иглы. Значит, в одной из них спит Василиса? Хорошо, что лис знает, в которой. А то век бы им тут блуждать. Это волкала ч и к л ы к Чародей махнул рукой, как заправский экскурсовод. Так его отец называл. Что, не передумали идти? Ирамир вместо ответа фыркнул, а м а й с у л ы б к о отозвался. «Умный в замок не пойдет, умный замок обойдет. Веди, друг, а мы уже за тобой, как в старые добрые времена».